«Имею честь уведомить вас о получении мною сообщения британского верховного комиссара в Константинополе, указывающего мне довести до вашего сведения то беспокойство, которое испытывает правительство Его Величества в связи со слухами о вашем намерении перейти в наступление против большевистских сил. Мне, кроме того, приказано предупредить вас, что в случае, если вы атакуете... Неминуемо должен провалиться план правительства Его Величества о ведении переговоров с советским правительством, и правительство Его Величества не сможет более принимать какое-либо участие в судьбе вашей армии. Имею честь быть вашим покорнейшим слугой, контр-адмирал Г. Хоп, генералу Врангелю, главнокомандующему вооруженными силами Юга России». 23 мая письмом на имя Верховного комиссара британского правительства в Константинополе я ответил на обе последние ноты англичан. Имею честь уведомить вас о получении двух сообщений вашего превосходительства, из коих первое передано мне генералом Перси 16 мая по старому стилю, 29 мая по новому стилю, а второе адмиралом Хопом 23 мая по старому стилю. 3 июня по новому стилю. Спешу ответить вам. Я по-прежнему совершенно исключаю возможность моих непосредственных переговоров с большевиками, переговоров, которые пожелало взять на себя английское правительство. Этому последнему, казалось бы, и принадлежит выбор места для переговоров с советами. Не получая более месяца ответа на телеграмму от 11 апреля по старому стилю 24 апреля по новому стилю, в коей я указывал на необходимость использования для продовольствования армии и населения Крыма средства северной части Таврии, я вынужден был для предотвращения создания безвыходного положения принять меры к расширению занятых моей армией областей. С этой целью Еще до получения вашего последнего сообщения я отдал 20 мая приказ армии перейти в наступление. Высадка войск, намеченная в связи с этой операцией, уже начата, и ее невозможно остановить. Я хочу верить, что британское правительство, ознакомившись с создавшимся положением, признает, что ни с точки зрения необходимости снабжения армии и населения, ни с точки зрения чисто военной у меня не было другого выхода, как перейти в наступление, тем более, что в случае успеха моей армии таковой лишь облегчил бы переговоры правительства Великобритании с советами. При этом считаю необходимым обратить внимание правительства Его Величества на ниже следующие соображения – даже допуская возможность соглашения с большевиками, я не вижу, каким образом таковое было бы обеспечено. Я придаю этому вопросу первенствующее значение и был бы весьма благодарен британскому правительству, ежели бы оно ознакомило меня со своим взглядом на этот вопрос. Недавние примеры действий большевиков в отношении Кубани и Грузии, с каковыми ими только что были заключены соглашения, наглядно подтверждают хорошо известные взгляды большевиков, считающие всякие юридические и моральные обязательства не более как буржуазным предрассудком. Я позволяю себе надеяться, что во всяком случае британское правительство не откажет мне в поддержке, которая была мне обещана и которую я высоко ценю, доколе основной вопрос о реальных гарантиях не будет окончательно разрешен. В последних переговорах генерал Перси проявил исключительное благородство. Кривошеин перед отъездом своим из Парижа имел ряд собеседований с представителями французского правительства. С некоторыми из них он был связан старыми дружескими отношениями. Результатом этих переговоров был обмен письмами между Кривошеином и товарищем министра иностранных дел М. Палеологом. 7 мая Кривошейн писал Палеологу. «Предполагая через несколько дней выехать по приглашению генерала Врангеля для свидания с ним в Крым, я был бы счастлив иметь возможность засвидетельствовать ему благожелательное отношение французского правительства к вопросу продолжения им борьбы против большевиков, совместно с польскими и другими силами. Ему было бы весьма ценно получить уверенность, что правительственные круги Франции признают все значение сохранения хотя бы незначительной по размеру части русской области, на которой сохранился бы нормальный правопорядок, дружественный союзником и основанный на принципах справедливости и права, где русские национальные силы нашли бы убежище. Весьма важно было бы для генерала Врангеля иметь возможность рассчитывать на помощь французского правительства военными материалами, а в случае невозможности продолжать борьбу на помощь Франции в эвакуации из Крыма. На это письмо на следующий день последовал ответ. «Я не приминул представить письмо ваше господину председателю Совета Министров, министру иностранных дел. Я рад засвидетельствовать вам, что французское правительство признает все значение русской территории, последнего убежища русских националистов, русского убежища совести и права. Доколе генерал Врангель не получит гарантий, обеспечивающих его войска, мы приложим усилия для снабжения его продовольствием и материалами для защиты от наступления большевиков. И наш Черноморский флот будет препятствовать высадке противника на побережье Крыма. Наконец, в случае невозможности продолжения борьбы, мы будем способствовать эвакуации с полуострова».